Рональд Джозеф Буч де Фео младший США «Какого хрена я тебя прождал целых два часа? Ты за кого меня держишь? Мне есть чем заняться вообще-то!» Совсем не теплое приветствие Рональда де Фео Кристоферу Берди перед их беседой в пятницу, 23 сентября 1994 года в исправительной колонии Гринхевен, Стормвиль, штат Нью-Йорк. Если бы не нашумевший бестселлер и последующий фильм под названием «Ужас Аметивиля» вместе с несколькими ремейками, городок Амитвиль на Лонг-Айленде и резня, произошедшая в доме де Фео, вряд ли вызвали бы какой-либо общественный интерес. Как бы то ни было, Амитвиль стал отождествляться с тем, что позиционировалась как выдающаяся подлинная история ужасов, но которая в конечном счете является лишь широко разрекламированным заурядным повествованием о доме с привидениями, с нотками массового убийства. Действительно ли злой дух мертвого вождя индейцев преследовал это здание? Было ли оно построено на месте древнего индейского могильника? Неужели и правда из стен сочилась зеленая слизь, а из кранов лилась кровь? Является ли Рональд Дефио-младший сыном сатаны? Можно быть уверенным в одном. Из-за ужасных событий, произошедших в Амитвиле ночью 13 ноября 1974 года, Городок никогда не будет прежним, поэтому я и отправился в не менее ужасное путешествие, чтобы во всем разобраться самому. Мое путешествие началось в сонном Амитивире на Лонг-Айленде, а затем я посетил несколько помешанных на наркотиках друзей Рони Ди Фео. Я встретился с кучкой продажных и жестоких полицейских, с предвзятым судьей, придерживающимся принципа пороть вешать, изучал важные улики. потерянные, а затем таинственным образом найденные. Наконец я встретил монстра, которого называют ужасом Митивилля за мрачными стенами тюрьмы в северной части штата Нью-Йорк. Вот настоящая история, и вы можете верить каждому слову. Рональд Джозеф де Фео младший родился 26 сентября 1951 года в больнице Адельфи в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он был первым из пяти детей. А его отцу, Рональду-старшему, в то время текстильщику было 20 лет. Его мать Луиза была несовершеннолетней. Рональда-младшего, невысокого и полного ребенка, одноклассники прозвали Буч, и кличка прилипла к нему на всю жизнь. Этот угрюмый, проблемный и ленивый ученик доставлял неприятности не только учителям, но и другим ученикам, с которыми постоянно дрался. Он всегда возвращался домой в синяках, а однажды получил легкое ножевое ранение в спину, когда другой парень напал на него с ножом. В начале 70-х Рональд-старший начал работать на своего тестя, и, похоже, труд хорошо оплачивался. Решив, что квартира в Бруклине слишком мала теперь, когда Луиза ожидала пятого ребенка, они переехали в более финансово благополучные окрестности Лонгайленда и после небольшого поиска выбрали сонный прибрежный городок Амитивиль. Название предполагает покой, удовлетворение и, по крайней мере, дружбу. В городке проживает около 11 тысяч жителей, многие из которых ежедневно ездят в Нью-Йорк, расположенный в 56 километрах к западу. Амитивиль находится на берегу залива грейт South бэй на Лонг-Айленде и является популярным лодочным центром, поскольку близость к океанским пляжам привлекает большое количество дачников. Местная история началась в 1650-х годах, когда поселенцы из Коннектикута и восточного Лонг-Айленда впервые прибыли на территорию, сейчас называемую Хантингтоном. До этого король Англии Генрих VII и его преемники собирали в этом районе десятину с его открытия, совершенного в 1496 году Джоном Кэбботом. Да бойни де Фео, сказал один из местных жителей, «чуть ли не единственные преступления состояли в том, что вандалы отрывали небольшие лодки от причалов в бухте неподалеку. 28 июля 1965 года Рональд де Фео старший реализовал свою версию американской мечты, приобретя двухэтажный дом в голландском колониальном стиле у Джозефа и Мэри Райли. Заплатив неизвестную сумму, он получил великолепный обшитый досками дом на Оушен-авеню 112 с бассейном и частной пристанью, выходящей на охраняемый канал. Поначалу семья была ошеломлена домом и его удобствами, но вскоре начали осваивать новое окружение и привыкли к жизни в пригороде. Не все в Амитивилле были счастливы, что шумные и вульгарные Дефео предпочли жить в их тихом районе и ходили слухи о связях семьи с организованной преступностью. Символизируя новую жизнь семьи, господин Дефео повесил перед домом табличку с надписью «Большие надежды». Чтобы выделиться еще больше, Он поручил художнику создать портреты семьи в натуральную величину, которые в итоге повесили вдоль лестницы. На одном из них отец и сын, Рональд-старший Буч, сидят бок о бок и улыбаются художнику, а отец наливает сыну бокал вина. На другой картине две дочери позируют на небольшом диване с полуулыбками на лицах. На третьей изображены два младших брата. Марк положил руку на плечо Джона. Возможно, закономерно для такой патерналистской семьи что портрета матери не было. Внутреннее убранство было еще более откровенным. Дорогая мебель, хрустальная люстра и алебастровый камин. Все это придавало солидности семейной жизни Дефео. Но если фасад, который семья представила внешнему миру, и был изысканным выражением семейных ценностей среднего класса, в действительности отношения оказались далеки от совершенства. Рональд Дефео-старший был сыном Рока и Антуанетты Дефео, По словам тех, кто его знал, он был внушительных габаритов мужчиной, который правил семьей железным кулаком и требовал к себе уважения. При малейшем проступке из цивилизованного человека он превращался в дикое животное, и все в доме знали, что если глава семьи выйдет из себя, остановить его уже ничто не сможет. Луиза де Фео была младшей дочерью Майкла и Анджела Бриганте, мягким человеком и верной супругой. Он не разделял теплых чувств, полагая, что жена наслаждается чередой романов, в том числе любовными отношениями с художником, создавшим семейные портреты. Хотя доказательств неверности не было, простое подозрение уже заслуживало побоев, и она регулярно им подвергалась. Таким образом, под внешним лоском успеха и благополучия, Рональд де Фео старший был вспыльчивым человеком, склонным к приступам ярости и насилия. Между ним и Луизой происходили бурные ссоры, и детям папа казался требовательной властной фигурой. Будучи старшим ребенком, юный Рональд принимал главные удары отцовского гнева и попытки навязывать дисциплину. Так как над мальчиком постоянно издевались в школе, отец поощрял его не давать себя в обиду. Однако этот совет касался лишь школьных проблем, не относясь к тому, как с Рональдом обращались дома. Дефео не терпел споров и непослушания. Держал старшего сына на коротком поводке и не позволял ему отстаивать интересы так же, как в школе. После переезда на Лонг-Айленд первой школой Рональда стала средняя школа в Риверхеде. К подростковому возрасту он увеличился в размерах и стал меньше походить на легкую жертву жестокого обращения со стороны отца. Между ними возникали частые ссоры, перераставшие в боксерские поединки, так как отец и сын готовы были броситься в драку без особой провокации. Хотя Дефео-старший не такой уж большой специалист в области межличностных отношений, его проницательности хватило, чтобы понять. Приступы гнева и насилие у сына весьма необычны и не похожи на его собственные. После того, как Буч серьезно избил сестру Доун, супруги договорились показать его психиатру. Визит прошел впустую, потому что Буч в беседе с врачом маскировал агрессивный настрой за спокойным невозмутимым поведением и отвергал любое соображение. будто ему необходима помощь. Так и не приняв на его счет никакого решения, родители использовали проверенную временем стратегию для умиротворения непослушных детей, покупая бучу все, что он хотел, и давая карманные деньги. Отец подарил 14 сыну скоростной катер стоимостью 14 тысяч долларов для катания по реке Амитювиль. Всякий раз, когда парню требовались деньги, Все, что нужно было сделать, это попросить, а если он был не в настроении спрашивать, просто брал то, что плохо лежало. Когда стратегия себя не оправдала, молодого человека отправили в школу Святого Франциска в Бруклине, откуда и выгнали в конце девятого класса. После этого он поступил в среднюю школу Амитвилля, а в 17 лет расстался с учебным заведением навсегда. В тот же день отец купил ему автомобиль. К этому времени Ронни начал употреблять наркотики, такие как героины ЛСД, а также пробавляться мелкими кражами. В его поведении все явственнее читались признаки психического расстройства, и дело больше не ограничивалось вспышками гнева в доме. Однажды днем, во время охоты с несколькими друзьями, он направил заряженное ружье на одного из них, юношу которого знал много лет. С каменным выражением лица он наблюдал, как лицо того побледнело, прежде чем страх заставил его обратиться в бегство. В этот момент Бутч спокойно опустил ружье, а встретившись с ним позже в тот же день, насмешливо спросил, почему друг так быстро их покинул. В возрасте 18 лет Ронни получил работу в автосалоне отца, эксклюзивно обслуживавшем автомобили Бьюик. По его собственным словам, это была легкая работа, и особых требований к нему не предъявляли. Независимо от того, приходил он на работу или нет, в конце каждой недели парень получал от отца денежное пособие, иногда достигавшее 500 долларов. Он использовал их, чтобы кататься на машине и покупать алкоголь и наркотики. В январе 1971 года Буч де Фио познакомился с молодой женщиной по имени Джеральдин в баре Найнс в Нью-Йорке. Они довольно долго встречались, затем в декабре 1973 года она узнала, что беременна. Его отец настойчиво склонял пару к свадьбе. И 17 октября 1974 года, после рождения дочери Стефани, Они поженились в отеле «Гарфил Грант» в Лонгбранч, штат Нью-Джерси. Ссоры с отцом становились все более частыми и ожесточенными. Однажды вечером между отцом и матерью вспыхнула ссора. Чтобы уладить дело, Буч вытащил из комнаты дробовик 12-го калибра. Дослал патрон в патронник и бросился вниз к месту конфликта. Не раздумывая и не призывая участников прекратить спор, парень направил дуло в лицо отца и крикнул. «Оставь женщину в покое! Я убью тебя, жирный ублюдок! Тебе конец!» Он нажал на курок, но дробовик загадочным образом не выстрелил. Рональд-старший застыл на месте и с мрачным изумлением наблюдал, как собственный сын опустил оружие и просто вышел из комнаты с небрежным безразличием к тому факту, что чуть не убил собственного отца. И хотя эта конкретная стычка завершилась ничем, действия Бучча служили предвестниками насилия, которые он вскоре... обрушит не только на отца, но и на всю семью. Этот инцидент с дробовиком, кажется, вдохновил Рональда-старшего на нечто вроде обращения в веру. Мужчина стал набожным католиком и воздвиг несколько мест поклонения на ухоженных газонах больших надежд. И соседи часто видели, как он произносил молитвы перед часовней святого Иосифа и младенца Христа, построенной на лужайке перед домом. За несколько недель до убийства в Амитивилле отношения между Буччем Дефео и его отцом достигли критической точки. По-видимому, недовольный заработанными у отца деньгами, он замыслил схему дальнейшего обмана семьи. За две недели до массового убийства один из сотрудников дилерского центра Бьюик отправил его с поручением внести в банк 1800 долларов наличными и 20 тысяч долларов чеками. В 12.30 в сопровождении сослуживца из автосалона Рони отправился в банк. Они отсутствовали два часа. Когда же наконец вернулись, то сообщили, что пока стояли на перекрестке, чтобы перейти улицу, на них напали вооруженные грабители. Рональд-старший был вне себя от ярости, в первую очередь устроив разнос сотруднику, отправившему с деньгами сына. Вызвали полицию и, естественно, попросили их поговорить с Бутчем. На самом деле он и его сообщник оставили деньги у себя и разделили поровну. Вместо того, чтобы, по крайней мере, делать вид, что желает сотрудничать, он состряпал описание вымышленного грабителя в процессе беседы с детективами, становясь напряженным и раздражительным. Когда начали подозревать его во лжи и сосредоточили вопросы на двух часах отсутствия, поведение стало агрессивным. «Разве вы бы не поспешили обратно в автосалон, если у вас украли столько денег? Где вы были все это время?» В ответ Буч начал ругаться, стуча по капоту машины, чтобы подчеркнуть ярость. Полиция на мгновение отступила, но отец уже пришел к выводу, что сын лжет и сам украл деньги. В пятницу, накануне убийств в Больших Надеждах, полиция попросила Бучча изучить несколько фотопортретов в надежде, что он узнает грабителя. Сначала Рони согласился, но в последний момент отказался. Когда Дефио-старший услышал об этом, он припер сына к стене на работе, требуя объяснить, почему тот не хочет сотрудничать с полицией. «Ты одержим дьяволом!» — кричал отец. На этот раз бучник колебался. Жирный придурок! кричал он: Я тебя убью! Затем побежал к машине и умчался прочь. Хотя инцидент и не привел к обмену ударами, окончательной конфронтации явно было не избежать. Рано утром в среду, 14 ноября 1974 года, деревню окутала неподвижная пелена ночи. Бродячие собаки и случайные проезжающие мимо машины. были единственными признаками жизни, в то время как местные жители мирно спали. Но в доме большие надежды на Оушен-авеню под покровом кажущегося спокойствия скапливались грозовые тучи ненависти и жестокости. Вся семья легла спать, за исключением Буча. Он сидел в тишине комнаты, размышляя о том, что намеревается сделать. А именно позаботиться, чтобы отец и семья больше его не беспокоили. Буч был единственным членом семьи со своей комнатой. Его буйный нрав и тот факт, что он старший из детей, предоставили ему небольшую роскошь. Это позволяло Ронни иметь место для хранения некоторого количества оружия, которое он коллекционировал и иногда продавал. В ту ночь он достал из шкафа винтовку «Марлин» 35-го калибра. Осторожно, но решительно направился к двери спальни родителей. Тихо толкнув дверь, он встал, мгновение наблюдая, пока те спали. Совершенно не подозревая о кошмаре, готовом с минуты на минуту их охватить. Затем, не раздумывая, Буч поднял винтовку к плечу и нажал на курок. Первый из восьми смертельных выстрелов, произведенных в ту ночь, пришелся отцу в спину. Трем часам ночи Буч покончил с уничтожением семьи. Каждый беззащитный ее член был хладнокровный и зверски убит. Привязанная к лодочному домику собака Шегги яростно лаяла, реагируя на спорадические вспышки насилия, исходящие из дома. Лай животного нисколько не отвлекал преступника. Осознавая, что выполнил поставленную задачу, Ронни переключил внимание на то, чтобы привести себя в порядок, обеспечить алюби и сбить со следа неизбежное полицейское расследование. Сначала принял душ и подстриг бороду. Затем, одетый в джинсы и кожаные рабочие ботинки, собрал окровавленную одежду, винтовку с чехлом и поднял с пола одну из использованных гильз. Запихнув все в наволочку, он еще до рассвета выехал из дома. Первую остановку сделал в конце Оушен-Авеню, где сбросил винтовку в док. Оттуда направился в Бруклин и выбросил наволочку, ее содержимое в канализацию. Затем, как ни в чем не бывало, явился на работу в дилерский центр уже покойного отца. Стукнуло шесть часов утра, и для него все было как обычно. Буч оставался на работе недолго. Он несколько раз звонил домой, а когда отец не явился, повел себя так, будто устал от безделия и около полудня ушел. После позвонил своей девушке Минди Вайс, чтобы сообщить, что закончил пораньше и хочет ее навестить. По пути встретил знакомого, Роберта Кельски. И вот как он вспоминает этот инцидент позже, во время тюремного интервью. Я был обдолбан до невменяемости. Ехал в Амитивилле, а Роберт Кельски, героиновый торчок, остановился рядом с моей машиной и начал задавать странные вопросы. Тогда я не отреагировал, потому что Кельский был наркоманом и вором, ранее ограбившим оба дома моего соседа, поэтому я не обратил внимания. Дефео добрался до дома подруги около 13.30. Минди была привлекательной 19-летней девушкой и пользующейся популярностью официанткой из бара «Лонг По прибытии он небрежно упомянул, что несколько раз пытался дозвониться домой, и хотя на подъездной дорожке стояли машины, никто не ответил. Чтобы подтвердить верность своих слов, он позвонил домой из квартиры Минди с тем же предсказуемым результатом. Буч вел себя так, словно был озадачен, но невозмутим, и после обеда повез девушку за покупками. Из торгового центра в Масапекве они заехали к Патрисии и Роберту Гейгерам, где Дефео купил пять пакетиков героина по 10 долларов каждый и укололся. Он рассказал, «Я был не в себе и фактически забыл, что произошло дома. Я типа абстрагировался». Сразу после 18 часов Буч прибыл в бар Хенрис в Амитвилле, где встретил Роберта Кельски и снова изобразил беспокойство по поводу невозможности связаться с кем-либо дома. «Похоже, придется пойти домой и разбить окно, чтобы попасть внутрь», — сказал он. «Ну и давай, чего уж», — беспечно ответил друг. Родни покинул бар якобы с целью отправиться на разведку и через несколько минут вернулся в состоянии волнения и тревоги. «Боб, ты должен мне помочь», — умолял он. кто то застрелил родителей». К двум друзьям присоединилась небольшая группа завсегдатов в бара. вместе они сели в машину Бучча и уехали. За рулем находился Кельский. С момента убийства прошло около 15 часов. Через несколько минут после прибытия в дом он вошел через парадную дверь и помчался наверх, в главную спальню. Вернувшись назад, молодой человек обнаружил Ронни, обезумевшего от горя и ужаса. Джо Есвит нашел на кухне телефон и позвонил в полицию. 13 ноября 1974 года, ровно в 18.40, Патрульный Кеннет Джуниор Григаски из полицейского управления деревни Амитвиль, базирующегося на Гринлейн, получил звонок из диспетчерской посетить дом 112 по Оушен-авеню в связи с сообщением о стрельбе. Подъезжая к дому, он увидел группу молодых людей, стоящих на подъездной дорожке, и один из них со слезами на глазах представился Рональдом де Фео. Он сказал, «Мои мать и отец мертвы!» «Я вошел в дом и поднялся по лестнице», — вспоминал офицер. В главной спальне нашел белого мужчину, лежащего на животе. Он был застрелен. Рядом с ним в таком же положении находилась белая женщина, также застреленная. Я прошел во вторую спальню, где обнаружил двух мальчиков в разных кроватях. Они лежали на животе и были застрелены. Я спустился вниз, по телефону в столовой позвонил в штаб и сообщил, что в доме четыре тела, и они должны известить об этом детективов первого отделения. Продолжая рассказ, полицейский добавил, Почти сразу Рональд де Феу сказал, что у него еще две сестры. Очевидно, он слышал, как я разговаривал по телефону, и после этих слов я побежал наверх и проверил дверь спальни, которая была закрыта. Я нашел там тело молодой девушки. Она лежала, как и другие, распростертые на животе. Ее тоже застрелили. Затем я увидел лестницу, ведущую, как мне показалось, на чердак. Но на самом деле она вела в еще одну спальню наверху, на третьем этаже, и нашел еще одно женское тело. Я немедленно спустился вниз, перезвонил в штаб и сообщил, что у меня тут еще два тела. После этого звонка пошел на кухню. Я подошел к Рональду де Фео и его другу Роберту Кельски. Положил руку Рональду на плечо и просто попросил его не волноваться. Я стоял там и ждал, пока не появились детектив-сержант Камарото и лейтенант Эдвард Лоу. Они просто проверили место происшествия и тоже спустились вниз. Вскоре прибыли детективы по расследованию убийств. Это была сцена, которую я никогда не забуду, и она не дает мне покоя по сей день». Во время вскрытия судмедэксперт доктор Ховард Олдеман установил, что в 43-летнего Рональда дефеу старшего было произведено два выстрела в область поясницы. Пули прошли через почки и позвоночник, одна застряла в шее, а другая прошла сквозь тело и упала на матрас. Скорее всего, смерть наступила мгновенно, поскольку он оставался на кровати и не выбирался из постели. 42-летнюю Луизу де Фео выстрелили дважды. Похоже, выстрел, убивший мужа, разбудил женщину, и она развернулась в постели в сторону двери. Первая пуля вошла и в спину, вышла через грудь, повторно вошла в ее левую грудь и запястье, прежде чем упасть на матрас. Вторая разрушила правое легкое, диафрагму и печень. Скорее всего, смерть наступила в считанные секунды, поскольку она никакого сопротивления не оказывала. В Марка де Фео, 12 лет, и Джона де Фео, 7 лет, выстрелили по разу. На основании имеющихся данных судмедэксперт определил, что убийца стоял менее чем в двух метрах от мальчиков. Пули пробили сердце, легкие, диафрагму и печень каждого пострадавшего. Кроме того, у Джона был поврежден спиной мозг, что вызвало непроизвольные движения нижней части тела. В Эллисон де Фео, 13 лет, выстрелили один раз. Как и мать, она проснулась и повернула голову к двери. Пуля прошла от ее щеки вверх к правому уху, попав в мозг и череп. Затем вышла, ударилась о стену и отрикошетила в пол, где и остановилась. Смерть наступила мгновенно. Пороховые ожоги на глазах указывали на то, что во время убийства она не спала, а смотрела в дуло ружья. До де Фео, 18 лет, убили одной пулей. Убийца стоял от нее менее чем в метре и выстрелил в затылок. Пуля попала в левое ухо и повредила левую часть лица. Частицы мозга пропитали подушку, а простыни были залиты менструальной кровью. По мнению доктора Олдемана, согласно имеющимся уликам, это была казнь в бандитском стиле. В над жертвами и в их убийствах принимали участие по крайней мере три или четыре человека. С самого начала стало известно, что Рональд Де Фео имеет приводы в полицию. Он был наркоманом и в то время находился на испытательном сроке за кражу лодочного мотора. В начале, 18.55, на месте преступления его допросил детектив Гаспар Рандацо, имевший восьмилетний опыт работы. Он попросил единственного выжившего рассказать о своих передвижениях в тот день. Де Фео ответил. «Я пошел на работу, а, вернувшись домой, обнаружил, что дверь заперта». Я подумал, что, возможно, что-то не так, потому что двери заперты, а машины родителей перед домом. Потом вернулся в бар и поговорил с Робертом Кельски. Затем поехал домой, выбил окно и нашел тела. Мне стало страшно, поэтому я выбежал и направился обратно в бар за помощью. Мы все вместе приехали сюда, и Джо позвонил в полицию. Вскоре после начала беседы прибыл преподобный Макнамара, чтобы проводить убиенных в последний путь. В вечера. На место происшествия прибыли детективы Газалов, Наполитана, Ширвил, Грико, Харрисон, Райхерт и детектив-сержант Борилски, все из первого отделения по расследованию убийств. Они получили разрешение использовать в качестве командного пункта соседний дом, где проживала семья ирландцев. Дефео попросил покинуть место происшествия, его сопроводили в дом по соседству, где с ним разговаривал детектив Газалов. На вопрос, кто мог застрелить его семью, Буч сказал, что человек по имени Луи Фолини имел зуб на семью. Он работал наемным убийцем мафии и способен совершить это преступление. «Я поссорился с Фолини», — сказал он. «Я назвал его ублюдком, и это повлияло на отношения с отцом». Дефео пообещал всемерное сотрудничество и согласился отправиться в первый участок, предварительно побывав в полицейском участке Аметивиля. чтобы заполнить документы, освобождавшую полицию города от юрисдикции над убийствами. По прибытии в первый участок детектив Газалов более подробно побеседовал с Дефео. Рони объяснил, что работал на отца управляющего сервисного центра Бьюик в Бруклине, владельцем которого является дед Майкл Бриганты. Он довольно подробно описал планировку дома. По его словам, той ночью не спал допоздна и смотрел фильм под названием Касл Кип». Потом заснул перед телевизором около двух часов ночи и проснулся в четыре утра от боли в животе. Вспомнил, как проходил мимо туалета наверху и заметил, что инвалидное кресло брата стояло перед дверью. По словам Бучча, Марк мог ходить только на костылях из-за травмы, полученной во время игры в футбол. Также утверждал, что слышал слив воды в туалете. Поскольку он не смог снова заснуть, то решил пойти на работу пораньше и продолжил описывать, чем занимался, пока не обнаружил тела. После того, как Ронни подписал показания, детективы продолжили расспрашивать его о семье и о предположении, что убийцей мог оказаться Фаллини. Буч ответил, что тот жил у них какое-то время, помогая им с отцом выкопать в подвале тайник, где Рональд-старший хранил драгоценные камни и деньги. Его ссора с Фаллини произошла после того, как тот раскритиковал парня за некую работу, выполненную в автосалоне. Также добровольно признался, что изредка употребляет героин и поджег одну из лодок отца, чтобы можно было предъявить страховый иск, а не платить за мотор, который Буч до этого испортил. Детективы закончили допрос около трех часов ночи, и Ронни заснул на койке в архиве полицейского участка. Дефео демонстрировал горячее желание сотрудничать, и до сих пор у детективов не было оснований держать его под подозрением в убийстве. Однако обстоятельства стали меняться по мере того, как следователи усилили изучение вещественных доказательств как на месте преступления, так и в лаборатории. Важное открытие было сделано около двух 2.30 утра 15 ноября, когда детектив Джон Ширвилл провел последнюю проверку в спальнях. Комнаты, где произошли убийства, тщательно обыскали, в то время как комнату Рональда до этого момента осматривали лишь бегло. Но при более внимательном исследовании детектив Ширвилл заметил пару пустых прямоугольных коробок, на каждой из которых было написано, что их содержимое относится к винтовкам «Марлин» 22 и 35 калибра. Ширвилл не знал, что орудием убийства был «Марлин» 35 калибра, но все равно забрал ящики на случай, если те станут важными уликами. И действительно стали. Вскоре, после возвращения с коробками в штаб-квартиру полиции, он точно узнал, какое оружие использовалось при стрельбе, потому что инспектор по огнестрельному оружию определил калибр орудия убийства. Детектив-сержант Делла Пена, не теряя времени, исследовал использованные гильзы и пули, которыми убили семью Фио. Он определил, что остатки пороха, обнаруженные на месте происшествия, были частично сгоревшими частицами нитроцеллюлозного пороха. Отработанные пули со свинцовой оболочкой имели 35-й калибр и делались в Ремингтон Армс, а первоначально являлись компонентами Гильс Вестерн Компани. Детективы, ведущие расследование, начали рассматривать возможность того, что Буч лгал и на самом деле является главным подозреваемым, зная гораздо больше об убийствах, чем говорил. В 8.45 детективы Джордж Харрисон и Наполитана разбудили Дефео. «Вы нашли Фолини?» — был первый вопрос. Как он быстро выяснил, офицеры пришли не для того, чтобы отвечать на вопросы, а для того, чтобы огласить ему права. Ронни возразил, что все время пытался сотрудничать и нет никакой необходимости зачитывать их. Он пошел дальше и отказался от права на адвоката, чтобы доказать, что является невиновным свидетелем, которому нечего скрывать. К этому времени Газалов и Наполитана должны были уйти со службы, и их сменили два других офицера, лейтенант Роберт Дан и детектив Деннис Раферти. Они взялись за дело серьезно, и в годы, последовавшие за стрельбой в Амитивилле, оба подверглись резкой критике со стороны Следственной комиссии Нью-Йорка за использование незаконных методов получения устных признаний от подозреваемых. Раферти начал с того, что зачитал Дефео права и продолжил расспрашивать о действиях и местонахождении в предыдущие два дня. Внезапно он обратил внимание на время убийств. Буч написал заявление, что встал в 4 утра и в это время слышал, что брат находился в ванной. Рони, вся семья была найдена мертвой в спальном белье», — сказал Раферти. «Это указывает на то, что это не произошло, например, в час дня после того, как ты ушел на работу». Раферти продолжал настаивать, пока не заставил Бучи отказаться от более раннего свидетельства, установив, что убийства на самом деле произошли между двумя и четырьмя часами. Из-за этой небольшой трещины вся грубо скроенная история Дефео начала рассыпаться. Данные Раферти делали упор на несоответствии между изложенной им версией событий и тем, какую картину произошедшего рисовали улики с места преступления. Как только время убийства установили, заявление Рони стало свидетельствовать против него, подтверждая присутствие молодого человека в доме в решающий момент. Он отреагировал на это затруднительное положение отчаянной попыткой сбить детективов со следа. Но те не проглотили наживку. Буч, это невероятно, сказал Раферти. В это почти невозможно поверить. Ты знаешь, что у нас есть коробка от ружья 35-го калибра из твоей комнаты? Все жертвы были застрелены патронами 35-го калибра, и ты все это видел. Тут что-то не так. Это ведь твое ружье. Так где же это грёбаное ружье? крикнул он в нескольких сантиметрах от лица Буча. Отчаяние Дефео росло с каждой минуты. Он продолжал лгать, даже несмотря на то, что ложь недвусмысленно свидетельствовала против него. Ронни сообщил, что в 15.30 его разбудил Луи Фолини и приставил револьвер к голове. По его словам, в комнате присутствовал еще один мужчина, но и после дополнительных расспросов не смог описать его внешность, чтобы помочь полиции. Согласно новой версии событий, Фалини и его спутник водили бы из комнаты в комнату, убивая каждого из членов семьи. Полицейские не мешали Дефео затягивать петлю на собственной шее. И в конце концов он выдал себя сам, рассказав, что собрал и вывез с места преступления улики. «Погоди-ка», — уточнил Раферти, — «зачем ты взял гильзу, если не имел к ней никакого отношения? Ты же не знал, что использовали твое ружье». Возможно, поняв, что положение ухудшается, Буч не сразу ответил на этот вопрос. Детективы заняли выжидательную позицию и позволили ему продолжить говорить. Они уже получили множество доказательств, в причастности Дефео. Особенно абсурдно звучало утверждение, будто Фалини и его сообщник водили парни за собой во время совершения убийств, при этом сохраняя жизнь только ему. После того, как они получили подробное описание, как, по словам Буча, произошли убийства, на охоту вышел Дан. «Должно быть, они втянули тебя в происходящее», — сказал он. «Должно быть, они заставили тебя выстрелить хотя бы в одного из них или в несколько». Буч попал в западню, и ловушка захлопнулась. «Этого же не случилось, правда?» — спросил Раферти. «Дайте мне минутку», — ответил Дефио, подпирая голову руками. «Буч, их ведь никогда не было, не так ли? Фолиния и того парня там никогда не было. Наконец пришло время признания». «Нет», — сказал он, — «все началось так быстро. Как только я начал, я просто не мог остановиться. Все пошло быстро». В среду, 19 ноября 1975 года, через год и пять дней после убийства, председательствующий судья дал указание присяжным заседателям вернуться в зал заседания и вынести вердикт. В пятницу, 21 ноября 1975 года, Рональд Дефио-младший был признан виновным по шести пунктам обвинения в убийстве второй степени. Две недели спустя его приговорили к 25 годам лишения свободы по каждому из шести пунктов обвинения. В 1999 году он получил право на условно-досрочное освобождение и настаивает, что невиновен. Во время бойни в Амитивилле население округа Сафолк, охватывающего восточную часть Лонгайленда, начинающегося примерно в 72 километрах к востоку от Манхэттена и соседствующего с пригородным округом Насу, примерно составляло более 666 тысяч 500 человек. Он имеет одно из крупнейших полицейских управлений в штате Нью-Йорк после департамента полиции города Нью-Йорка, полиции штата Нью-Йорк и полиции округа НАСАУ. Полицейское управление Сафолка также считается одним из самых высокооплачиваемых в стране. Им есть чем гордиться, так как у них, вероятно, самый высокий уровень раскрытия преступлений с помощью получения признаний и устных заявлений, чем где-либо в мире. В апреле 1989 года комиссия по расследованиям штата Нью-Йорк опубликовала отчет о деятельности прокуратуры и полицейского управления округа Сафолк. В различных подотчетах был выявлен ряд серьезных проблем, в том числе неправомерные действия и недостатки в расследовании, в судебном преследовании в отношении преступлений, связанных с оборотом наркотиков, незаконное прослушивание телефонных разговоров. Неспособности окружной прокуратуры расследовать и наказывать неправомерные действия со стороны сотрудников агентства и правоохранительных органов. Недостатки в надзоре за персоналом полиции и целый ряд других проблем, включая коррупцию, незаконное получение признаний чрезмерно рьяными полицейскими, жестокость и незаконную практику перегрузки по участкам, используемую для усложнения адвокатам доступа к клиентам. В результате изобличительных выводов комиссии один старший офицер полиции покончил жизнь самоубийством, а десятки других чинов вышли на пенсию. С 7 по 11 декабря 1986 года газета Newsday опубликовала длинную серию из пяти статей о недостатках и неправомерных действиях при судебном преследовании за убийство в графстве Сафолк, начиная с 70-х годов. В серию было включено заявление, что 94% судебных преследований за убийство были связаны с письменными или устными признаниями. Эту цифру подтвердил бывший начальник отдела по расследованию убийств округа, никто иной, как детектив-лейтенант Роберт Дан, один из двух, получивших признание от Рональда де Фео. Поразительно высокий показатель по сравнению с другими юрисдикциями. Настолько, что вызвал скептицизм в отношении использования признательных показаний полицейским учреждениям. Например, в исследовании Ньюзды, которое сравнивало 361 дело обвиняемых в убийстве Сафолка с 1975 по 1985 год с 700 делами шести других крупных пригородных округов, показатель признаний в 94% Сафолга намного превышал показатель 55-73% по шести другим юрисдикциям. В среднем по стране эта цифра составляет 48%. И нет никаких сомнений в том, что Дефео подвергался давлению, поскольку двум адвокатам, Ричарду Уислингу и Ричарду Хартману, пытавшимся его увидеть, полиция округа долго заговаривала зубы. Рональд также говорит, что его признание, детектив-лейтенант Роберт Дан и детектив Деннис Раферти, Выбили. Последний бил его телефонной книгой. Чтобы проверить утверждение, достаточно вернуться к первому дню, когда Рони предстал перед окружным судьей и элли Судья был настолько потрясен внешним видом подсудимого, что назначил медицинское обследование. На следующий день врач сообщил, что обнаружил черные и синие гематомы на разных частях тела и ногах обвиняемого, порезанную губу и большую опухоль на лице. В момент задержания Дефео подобных травм не было. Во время интервью для книги, состоявшегося 27 сентября 1994 года в управлении полиции Япханка, улыбающийся Дэнис Раферти сказал, «Конечно, мы хорошо с ним поработали. А что вы ожидали услышать?» Рональд Дефео-младший был не единственным, над кем хорошо поработала полиция. Роберт Келлски, Чак Твексбери и Барри Спрингер Также говорят, что их жестоко избивали и приказали подписать признательные показания в убийстве. В убийстве обвиняли даже Патрицию и Роберта Гейгера. 16 ноября 1974 года де Фео посетил преподобный Макнамара, священник, проводивший в последний путь мертвых членов его семьи. Записи из тюрьмы показывают, через несколько часов после его отъезда Буча навестил дяде Винсент Прочета, Рокко де Фео, дед Буччи, и его брат Питер, оба являющиеся членами организованной преступной сети, попросили того заставить Ронни подписать документ, в соответствии с которым Рокко станет управлять имуществом его покойного отца. Мужчине сказали, что если он откажется, его убьют в тюрьме. Тот уступил родственникам и расписался. На следующий день де Фео посетило ФБР, и в течение двух часов его допрашивали о связях семей Дефео и бриганты с мафией. Агент Роберт Суини сообщил, что Сдоун была знакома его дочь. Далее сказал, что ФБР установило законное прослушивание телефона Майкла Бриганты. Один из записанных разговоров проходил между Бригантой и Питером ДеФео, который сказал, что Буч слишком много знает и собирались его убить. Суини предложил Рони программу защиты свидетелей, если расскажет, что знает, но тот отказался. Записи из тюрьмы показывают, что 19 ноября Дефео посетили еще два адвоката. Александр Хестерберг и Джейкоб Зигфрид сказали, что Майкл Бриганты хочет, чтобы он подписал еще один документ, на этот раз сделающий его распорядителем имущество покойной миссис Дефео. Ронни рассказал им о визите ФБР, на что Джейкоб Зигфрид ответил, в таком случае это еще одна причина для подписания. Ему также сказали, что тетя Филис прочита. Работает в окружной прокуратуре. Это действительно так. И если он не согласится позволить Зигфриту представлять его интересы в суде, ссылаясь на невменяемость, то не выйдет из тюрьмы живым. Понимая, что его жизнь сейчас в большой опасности, Дефио согласился с обоими предложениями. На второе судебное заседание Зигфрид не явился. Когда судья спросил Дефио, где находится его адвокат, тот рассказал о посещениях в тюрьме, и судья заметил. Это настолько очевидно, что даже слепой разглядит. События приняли еще более зловещий оборот несколько недель спустя, когда судья назначил адвокатом Уильяма Е. Вебера. Мужчина, никогда ранее никого не представлявший в деле об убийстве, являлся руководителем избирательной кампании судьи на предстоящих выборах в суд по делам наследства. Вебер взял семей де бриганты и Бриганты увесистый гонорар и приступил к подготовке защиты по линии невменяемости. Следует отметить, начал он с самыми благородными намерениями, воспользовавшись услугами Германа Рейса, признанного одним из самых опытных следователей на Лонг-Айленде. Он был детективом по расследованию убийств в течение 20 лет и первым делом принялся от имени клиента изучать баллистические улики. И быстро обнаружил на ночной рубашке Доун де Фео следы обратной вспышки выстрела, вызванного сгоревшим порохом, отлетевшим назад на одежду. Единственный вывод напрашивался сам собой. В ту роковую ночь Доун хотя бы раз стрелял из винтовки. Вооруженной информацией, взволнованный Уильям Вебер Вооруженной информацией, взволнованный Уильям Веб, поспешил сообщить об этом родственникам Дефео, но им это совсем не понравилось. На следующий день на подъезде к дому адвокаты остановили двое полицейских и задали вопросы о неоплаченных штрафах за парковку. Они обыскали машину, в бардачке нашли незарегистрированный пистолет и арестовали его. Позже, под влиянием семьи бриганты, полиция решила снять обвинение. Вебер не сомневался, что вопрос о ночной рубашке больше поднимать не следует. Хотя Буч и возражал против признания себя сумасшедшим, тем не менее Уильям Вебер выполнял инструкции семьи клиента, которые, по словам Дефио, всем заправляли. Адвокат воспользовался услугами психиатра, доктора Дэниела Шварца, за гонорар в размере 8 тысяч долларов. И получил профессиональное заключение, равносильное утверждению, будто Рональд Дефио-младший является душевно больным. Незадолго до начала судебного процесса обвинитель, помощник окружного прокурора Джеральд Саллиман попросил судью Синьорелли отстраниться от дела, что тот и сделал. В свою очередь, и совершенно незаконно, Сальван выбрал судью Томаса М. Старка, жесткого предсказуемого человека, согласно играть на стороне обвинения. Позднее тот закрыл дело одним взмахом руки. Оглядываясь назад, сказал он, это совершенно неправильно, но тогда все было иначе. Имея в кармане психиатра, команда защиты начала тщательно отбирать знавших Дефеу людей и пыталась вынудить их дать показания, будто, по их мнению, Буч является сумасшедшим. Подходили и к Уильяму Дэвиджу, и в письменном показании, заверенном Эстер Б. Хопкинс, нотариусом штата Флорида, от 6 октября 1988 года, он сообщил следующее. Я был свидетелем защиты по просьбе поверенного Уильяма выбера защитника Дефео в округе Саффолк, штат Нью-Йорк. Во время консультации Вебер рассказал, что Дефео виновен, но дал понять, что объявит его сумасшедшим, сфабриковав защиту по линии невменяемости. выбер заставил меня изложить факты, подтверждающие позицию. Я не сотрудничал с ним по отдельным вопросам, касающимся нашей дружбы с Рони и его семьей, которые были неправдой. Вебер сбил меня с толку, потому что был из судейских и представлял интересы де Фео. Я хотел помочь, рассказав правду. Через Вебера я получил указание описать Рональда де Фео как сумасшедшего, свидетельствуя в поддержку линии защиты по невменяемости. «Описанные действия были намеренно адресованы мне Вэбером во время дачи свидетельских показаний на перекрестном допросе свидетелей на суде в попытке поместить Ронни в психиатрическую больницу и оправдать по всем преступным действиям, о которых говорилось в обвинительном заключении в ходе судебного разбирательства. Вэбер посоветовал мне и приказал давать показания по его воле, чтобы поддержать защиту, и отказался позволить мне давать показания каким-либо другим способом, кроме как по его указанию». Во время дачи показаний я не знал, что нарушаю какие-либо законы. Я также не мог оценить нарушение каких-либо законов, поскольку я совершенно их не знал. Также могу сказать, что мой брат Фрэнк Дэвидж сообщил, что они с Уильямом Вебером заключили сделку в ходе закулисной дискуссии в 1975 году. Если Уильям Вебер нарушал почти все правила неохотно, то окружной прокурор без сожаления нарушил все. Отстранив одного судью и незаконно обстряпав назначение другого, Более подходящего для рассмотрения дела, Джеральду Сальвану теперь было необходимо найти мотив преступления подсудимого. Он подумал, что сорвал джекпот, узнав, что Дефео хранили в доме целый склад ценных украшений, которых теперь в секретной нише подвала не было. Следовательно, рассуждал он, обвиняемый их украл, а когда отец обнаружил пропажу, Буч убил его и остальных членов семьи. К несчастью для Саливана, ювелирные изделия незадолго до этого были помещены в сейф Европейского изберегательного банка в Амитевилле. В отчаянной и совершенно незаконной попытке спасти положение, Саливан не придумал ничего лучше, как обратиться к услугам детектива Раферти, которому приказали навестить несколько друзей Дефео, включая Лин и Роджера Ноневитцев. Поговорив с ними по поводу совершения вымышленного дела, детектив попросил их дать показания, что у семьи Дефео имелись и другие украшения, а Буч украл их. Мало того, что ноневицы рассказали об этом в суде, они подписали под присягой письменные показания, объясняющие, что обвинение просило их лжесвидетельствовать. Судья Старк занялся этим серьезным вопросом со своим обычным видом небрежного безразличия. На этом история и закончилась. Нет сомнений, что полиция округа Сафолк признание из Дефео выбила, и попытки указать на причастность предполагаемого киллера Луи Фалини, способного обеспечить Буччу твердое алиби, на время совершения убийств пользы не принесли. Также не было сомнений, что Рональд находился в это время в доме, но при отсутствии мотива какой смысл убивать семью? Ответ заключается в том, что у него его не было, тогда как у сестры дом действительно имелся очень сильный мотив. После изучения большого количества материалов стало возможным распутать паутину лжи, сплетенную Дефео, вокруг убийств и прийти к чему-то более близкому к истине. Вечером перед убийством Дефео навещал отдельно проживающую супругу Джеральдин. Около 20.00 ей позвонила миссис Дефео, которая находилась в подавленном состоянии и плакала. Она попросила позволить ей поговорить с сыном. Тот подошел к телефону, а затем сообщил всем присутствующим, что между Доуной и ее отцом возникли проблемы. «Чертва сука!» — сказал он. «Она снова за свое!» Доун была не самым опрятным человеком на свете и часто оставляла еду портиться в комнате, что впоследствии привлекло мириады мух, распространившихся по всему дому. Теперь, когда ей исполнилось 18, она по просьбе родителей посещала секретарскую школу Кэтрин Гибс. Девушка была влюблена в своего парня Уильяма Дэвиджа, собиравшегося переезжать во Флориду, и хотела присоединиться к нему. Родители были категорически против этой затеи, и, по словам друзей и родственников, она начала экспериментировать с наркотиками, чтобы отвлечься от обстановки дома, и когда выходила из себя, ее ярость, точно так же, как и в случае отца и старшего брата, не знала границ. В письменном показании под присягой перед государственным нотариусом штата Нью-Йорк Теодором Юраком от 27 июля 1990 года Уильям Дэвич подтвердил, что знал о желании Доун последовать за ним во Флориду, что она употребляла ЛСД и мискалин, и что у нее был плохой характер, временами выходивший из-под контроля. Дэвич также сказал, что Доун глубоко ненавидела родителей и старшего брата, которых использовала в качестве дойных коров. Сразу после телефонного звонка матери, Дэфио и брат Джеральдин Ричард Рамонде отправились в большие надежды. Когда приехали, Буч дал Дон ключи от машины и посоветовал отправиться покататься, пока она не остынет. Видимо, та последовала совету. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, Буч и Ричард спустились в подвал, оставив дверь открытой, чтобы слышать, что происходит наверху. Они выключили телевизор и начали играть в бильярд. Казалось, время для двух мужчин пролетело очень быстро, когда к своему шоку услышали громкий рев. Выскочив наверх, они обнаружили тела всех Дефео, за исключением дом, который обнаружили в спальне на третьем этаже. Она была в ночной рубашке и с ружьем Марлин 35-го калибра в руках. Буч схватился за ружье, и в последовавшей схватке его сестра получила пулю в голову. Буч и Ричард избавились от оружия и других улик, как было позднее описано полиции. Джоральдин де Фео вспоминала, что ранним утром после убийств Буч разбудил ее и рассказал, что произошло. Затем вышел из дома, и это был последний раз, когда она видела его до суда. Также рассказала, что брат эту историю подтвердил, сказав «Мне нужно убраться отсюда и как можно скорее, иначе я буду отдуваться за то, чего не делал». Ричард, живущий сейчас под вымышленным именем во Флориде, с тех пор женился и имеет сына. «Я видел это своими глазами», — сказал он автору, — «и то, что говорит Ронни, правда. Проблема в том, что моя жена ничего об этом не знает, а полиции я не доверяю». Джеральдин Дефео не раз подвергалась угрозам. Ее схватили и арестовали, но позднее освободили. За соучастие в убийствах в Руководил всем детектив Деннис Раферти. Если рассматривать всерьез утверждение Дефео о его невиновности, жизненно важно решить два судебных вопроса. Прежде всего, дело в одежде, испачканной небольшим количеством крови. Детектив Раферти утверждал, что это кровь Доун, и пришел к такому выводу исключительно потому, что подозреваемый сказал, будто взял залитую кровью гильзу и вытер ее рубашку и джинсы. Со своей стороны, Ронни говорит, «Это была явная ложь, Раферти. Кровь на моей одежде была моей после нескольких избиений полиции округа Сафолк. Анализ ДНК может легко это доказать, потому что у них все еще хранится моя одежда». На протяжении многих лет Дефео утверждал, что именно сестра убила семью и что он застрелил Доун во время борьбы, пока пытался забрать ружье. Поэтому второй вопрос касается ночной рубашки и сохранившихся на ней следов несгоревшего пороха, указывающих, что она хотя бы раз в туроковую ночь должна была выстрелить из ружья Марлин 35-го калибра. При вскрытии доказали, что единственная убившая ее пуля была выпущена с расстояния менее метра. Это исключает любую возможность того, что Доун застрелилась. И остается один нерешенный вопрос. Кого из членов семьи застрелила она? В июне 1992 года просьба Дефео об обнаружении повторной экспертизе ночной рубашки была заслушана судьей Старком, который сказал, что если Рони сможет профинансировать исследования и одежда все еще существует, он закажет дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу. Джеральд Л. Лото, действующий от имени Дефео, получил 10 тысяч долларов от бабушки-клиента Анжелы Бриганты на анализ ДНК и пороха. Эти деньги находились на искроу-счете и, следовательно, удовлетворяли первой части постановления судьи. Сейчас задача Лота была выяснить, где находится ночной рубашка Доун. В ответ на его запрос помощник окружного прокурора Карен Петерсон, дважды заявила суду под страхом наказания за лжесвидетельство, что одежду уничтожил. Возможно, ее обман тяжело на нее давил, потому что несколько дней спустя ее коллега Барбара Роуз написала письмо судье, в котором облекла утверждение Петерсон в гораздо более обтекаемую форму. Опять же, под страхом наказания за лжесвидетельство помощник окружного прокурора Роуз сказала, «Одежда больше не находится во владении прокуратуры округа Сафолка и полицейского управления округа Сафолк. 21 августа 1991 года у следователя, работавшего над другим делом, возникла необходимость посетить Бюро вещественных доказательств в полиции округа Сафолк в Япханке. Совершенно случайно Деннис О. порывшись вокруг, обнаружил две коробки с надписью «Дефео». В них была ночная рубашка Доун, мешок с патронами и одежда «Дефео», в том числе пара черных и синих носков, строительные ботинки, коричневая рабочая форма, пара синих джинсов, клетчатая рубашка, а также три набивные наволочки и одна окровавленная. Через несколько дней после этого открытия Карен Петерсон написала судье Старку, извиняясь и объясняя. Одежда была найдена благодаря продолжающимся усилиям Офиса окружного прокурора и полицейского управления, что было еще одним искажением правды. При наличии финансирования испытаний и повторным обнаружением одежды Судья Старк был юридически обязан выполнить свое решение, правда, он не стал этого делать. Упомянутые улики существуют до сих пор, и в интервью во время исследования для этой книги Денис Раферти сказал: Гиблое дело, к этому одежде больше никто никогда не прикоснется. Мы позаботимся об этом. На самом деле, Рональд Дефео младший, невысокий, невзрачный человек с залитой кровью репутацией. У него лицо хорька и хорошее телосложение. И во время интервью в рамках исследования для книги он в течение двух часов гневно доказывал свою невиновность, но сомневается, что когда-нибудь будет освобожден из тюрьмы. Итак, что мы понимаем о Рональде Дефео? Известно, что он был и остается неграмотным и агрессивным отморозком, характеристики, разделяемые им со многими людьми, не являющимися преступниками. Он пристрастился к героину, опять же, в современном обществе это не редкость. Ложь для него была обычным делом. он придумывал бесчисленное количество версий преступления в манере столь характерной для серийных и массовых убийц. Однако ни одно из этих качеств однозначно не делает из него убийцу. Основная проблема состоит в том, что Рони слишком много раз «Волк», так что кто поверит его слову сегодня? Он насквозь лжив. Не так давно Буч утверждал, что не бросал винтовку в док. «Я не бросал винтовку Марлин 35-го калибра в воду». Писал он в письме. «Мне также же неизвестно, и то бросал ли ее туда он, Ричард. Когда мне показали карту Дока и сделанные полицией подписанные им рисунки, я спросил, как полицейскому водолазу удалось так быстро определить точное местонахождение винтовки, если им никто не говорил, где она находится. Дефео противоречил сам себе. Я сказал им, что это за моим домом, потому что больше не хотел, чтобы меня избивали. Когда его спросили о схемах, он снова изменил рассказ». Винтовка «Марлин» была найдена уже после того, как меня поместили в тюрьму округа Сафолк, поэтому я никак не мог рассказать об этом полиции. Я не знал, куда было брошено ружье, и это правда. Я никогда не подписывал никаких схем. Я расписался лишь на чистых листах желтой бумаги. Что мы знаем о суде, окружающей его возне? Даже ничего больше не зная, мы понимаем, что многие вопросы, возможно, очень важные, остались без ответа. Даже сегодня проблемы, связанные с окровавленной одеждой и несгоревшим порошком, найденным на ночной рубашке доун, способные так многое разрешить, остаются под покровом тайны. Нам известно о странном разговоре между дедом Буча и другим головорезом. Это полиция записала на пленку, и среди прочих сомнительных тем упоминалось об убийстве Бучча в тюрьме. Мы знаем, что полицейское расследование и вынесенные обвинительные приговоры были завершены в очень неаккуратной манере, явно, чтобы поскорее с этой работой покончить. Однако ни один из данных фактов сам по себе еще не свидетельствует о внесении несправедливого приговора. Даже если и возникнут какие-либо поразительные новые доказательства, рассеивающие общественное беспокойство по поводу поведения тех, кто находится у власти, ясно, что, по крайней мере, часть полиции, юристов и один судья, участвовавшие в деле, действовали неэтично, если не сказать незаконно. Предположить обратное значит не видеть истинную природу американской судебной системы. Каким бы тревожным это ни было, это не обязательно предполагает, что обвинительный приговор сфабриковали. Тем не менее, Уильям Э. Вебер, похоже, очень хорошо себя чувствовал после дела ДФео. Де Вечером, после того, как 4 декабря 1974 года Бучу был вынесен приговор за несколькими бутылками вина Вебер и новые владельцы больших надежд Джордж. и Кэтлин Луц сочинили историю, которая потрясла мир. По их словам, в доме обитали привидения. Он одержим злым духом давно умершего индейского вождя индейцев и, конечно же, был построен на древнем индейском кладбище. Именно эта история впоследствии стала фильмом «Ужас о Митивилле». Как только Лутцы поняли, что речь идет о больших деньгах, они решили исключить Вебера из сделки. В свою очередь, тот подал иск в окружной суд США в Бруклине под председательством судьи Джека Б. Вайнштейна. В своем решении судья заявил, правовые нормы и профессиональная этика не позволяют господину Веберу представлять интересы господина Дефео в уголовном деле и его апелляциях, и в то же время заключать сделки на съемки фильмов, книги и так далее. В результате Вейберу пришлось согласиться на небольшую сумму денег во внесудебном порядке, но это не помешало ему получить 20 тысяч долларов от родственников Дефео на обжалование приговора. Это не остановило его от попыток найти другие способы извлечения выгоды из трагедии Амитивилля. Он объединился с профессором Хансом Хольцером, охотником за привидениями из Англии. Вместе они написали книгу под названием «Убийство в которая впоследствии стала кинофильмом. а — одержимость. Была ли одна из историй Бучча правдой, и если да, то какой из версий верить? Неужели он оказался в эпицентре гангстерской казни? Это возможно с учетом того, что судмедэксперт был убежден, к усмирению и расстрелу жертв были причастны по крайней мере три человека. Но если это так, почему же Буча не застрелили вместе с остальной семьей? И, кстати, кто еще знал о принадлежащей ему винтовке, с рычажным механизмом 35 калибра. Существовали ли заговорщики, которым была необходима пешка, кто-то, обученный пассивности и зависимости, кто взял бы на себя вину за эти убийства? Почему же тогда Буча и его друзья хранили настолько долгое молчание в течение примерно 20 лет после преступления? Ответ может заключаться в том, что каждый из близких друзей Буча, включая его отдельно проживающую жену, в то время подвергался угрозам, издевательствам и даже нападениям со стороны полиции. Многие из полицейских, в том числе детектив-лейтенант Роберт Дан и детектив Деннис Раферти, все еще работали в полиции округа Сафолка во время исследования для книги. Возможно, у свидетелей были все основания опасаться репрессий со стороны сотрудников правоохранительных органов, переживших жесткую критику, а спустя много лет вновь всплывших на поверхность целыми и невредимыми. Другой фактор связан с тем, что ДеФио происходил из семьи, имевшей тесные связи с организованной преступностью и мафией. Стоит ли удивляться, что Ричард Рамонда, например, скрывался под вымышленным именем. 18 декабря Джордж и Кэти Лутс переехали на Ocean Avenue 112. 28 дней спустя они в ужасе оттуда бежали. Так начинается первая глава романа Дж. Энсона «Ужаса Митвиля. Написанная в жанре нон-фикшн, книга повествует о повседневных событиях, заставивших новых жильцов больших надежд в ужасе покинуть дом. Книга моментально стала бестселлером, и по ее мотивам сняли популярный фильм с Родом Стайгером, Марго Кидер и Джеймсом Бролином в главных ролях. Их фантастическая история никогда прежде, не раскрываемая в полном объеме, со всеми потрясениями и захватывающим напряжением фильмов «Изгоняющий дьявола», «Знамения» и «Ребенок розмари», но с одним существенным отличием. История правдива. Говорится в аннотации на задней обложке книги. По правде говоря, вся книга и последующие фильмы были не более чем художественной литературой. Тем не менее, кратковременное пребывание Луцов и заявления о паранормальной активности в «Больших надеждах» привлекли к и к дому 112 по уши на Веню внимание всего мира. Более 30 лет здание было символом ужаса, стирая память о счастливых временах, которыми не одна семья наслаждалась в этом очаровательном памятнике голландского колониального архитектурного стиля. Впоследствии печальная известность, которую Луци сами на себя накликали, вознаградила их сполна. Преследуемые туристами и превращенные в изгои в собственном приличном обществе, они были вынуждены уехать. 30 августа 1976 года они вернули дом в сберегательное кредитное общество «Коламбия», вместо того, чтобы вернуться в него жить или продать другой семье обычным способом. 18 марта 1977 года Джим и Барбара Крамарти купили дом всего за 55 тысяч долларов. совершенно не подозревая его дурной репутации. Когда же узнали о недавней истории, то были вынуждены изменить номер дома на 108 и добавить фальшивое окно на фасаде здания. Хотя Крамартии были намерены снова сделать дом частью сообщества, они подверглись такому нападению нескончаемых орд, ищущих призраков и демонов-туристов, что в конце концов, измученные фанатами, выставили дом на продажу и съехали. В свое отсутствие Кромарти оставили присматривать за имуществом и работать прислугой Фрэнка Берча. Ни мистер Берч, ни Кромарти никогда не сообщали о сверхъестественных явлениях. Семья, в конце концов, вернулась и сняла дом с продажи. Они оставались там до 1987 года, когда неожиданно скончался Деверт Роскин, сын Барбары от предыдущего брака. 17 августа 1987 года дом 108 по Оушен-авеню За неуказанную сумму купили Питер и Жанна О'Нил. Они счастливо жили там до 1997 года, а потом были вынуждены продать это место из-за высоких налогов, составляющих 7 тысяч долларов в год. По словам друзей, они предпочли потратить эти деньги на обучение детей в колледже, вместо того, чтобы отдавать налоговой службе. 10 июня 1997 года за 310 тысяч долларов дом приобрел Брайан Уилсон. На момент написания книги он проживает там со своей женой и двумя детьми, которые учатся в колледже. Господин Уилсон говорит, что очень доволен домом и не имеет претензий. Известно, что он инвестировал в недвижимость, отреставрировав эллинг и произведя капитальный ремонт жилых помещений. Посетив «Большие надежды», я спросил Брайана, не собирается ли он когда-нибудь в будущем заменить жутковатого вида окошки в виде четвертинки Луны на третьем этаже. Он улыбнулся и сказал: Возможно. Эта глава основана на эксклюзивной видеозаписи беседы Кристофера Береди с Рональдом Джозефом Буччем де Фео в исправительном учреждении Гринхейвен, Сторнвил, штат Нью-Йорк, в пятницу 23 сентября 1974 года и их обширные переписки.